Глава пятая Дом матушки морлан на внешних островах едва ли превосходил размерами конуру крупной собаки, но был он удобен и полон интересных вещей. Дверь украшали две прибитых к ней конских подковы, а внутри имелось пять статуэток, купленных у пилигримов и обвитых каждая потертыми четками. Так что хороший молельщик мог передохнуть, переходя от одного порядка молитв к другому. Несколько пучков слабительной льнянки, лежавших на крышке соляного ларя. Несколько наплечных повязок, обмотанных вокруг кочерги. 20 бутылок шотландского виски, все кроме одной пустые. Около бушеля сушеной вербы, память о вербных воскресеньях за последние семьдесят лет. и множество шерстяных нитей, которыми обвязывают коровий хвост, когда корова телится. Имелась здесь также и большая коса без рукояти, приготовленная матушкой на случай появления грабителя, если отыщется настолько дурной, чтобы сунуться к ней. А у дымохода висели ясеневые дубинки, из которых ее больной муж когда-то давно намеревался понаделать цепов, и с ними шнурки, собранные с и полоски конской кожи, тоже заготовленные для цепов. Под шкурками стояла здоровенная бутыль со святой водой, а перед горящим в очаге торфом восседал со стаканом живительной влаги в руке ирландский святой, которых в ту пору много жило по берегам островов в ульеобразных кельях. Был он из сбившихся с пути истинного святых. ибо впал в пелагианскую ересь целестианского толка, уверовав, что душа и сама себя может спасти. И теперь деятельно спасал ее с помощью матушки Морлан и крепкого виски. — Да прибудут с вами Бог и Мария, матушка Морлан, — сказал Гавейн. — Мы пришли послушать какую-нибудь историю, мэм. — Да прибудут и с вами Бог, Мария и Андрей, — воскликнула старуха. — Что это вы просите меня об истории, когда вон его преподобие сидит на куче золы? — Доброго вечера вам, святой Тойрдолбах. Мы и не заметили вас в темноте. — Да благословит вас Бог. — И вам того же. — Расскажите нам про убийство, — сказал Агравейн. — Про убийство и про воронов, что выклевывают глаза. Нет, — Нет-нет, — закричал Гарретт. — Лучше про таинственную девушку, которая вышла замуж за человека, потому что он украл у великана волшебного скакуна. — Господь да прославится, — молвил святой Тойрдлбах. — Так вы, стал быть, желаете, чтобы история была загадочная? — Да, вы расскажите нам, какую хотите, святой Тойрдлбах. Расскажите нам про Ирландию. Расскажите про королеву меб которая пожелала быка. Или спляшите одну из джик «Господь да смилостивится над бедными вашими головушками! Вы, думают ведь, чтобы святой им джигу плясал!» Четверо представителей правящего класса уселись кто куда. В хибарке имелись только две табуретки. И в предвкушающем молчании уставились на святого. «Так вам, значит, потребна история с моралью?» «Нет-нет, с моралью нам не надо. Нам бы такую, чтобы в ней было про драку». — Давайте, святой Тойрделбах, расскажите, как вы проломили епископу голову. Святой отхлебнул добрый глоток виски и сплюнул в огонь. — Жил да был когда-то король, — сказал святой Тойрделбах. — И звали его, как бы вы думали, звали его король Конор Магнесса. Здоровенный был, что твой кит. И жил он со своими родичами в месте, называемом Королевская Тара. До того незадолго отправился тот король биться против этих проклятых Охара и подстрелили его в сшибки волшебную пулей. А надо вам знать, что древние герои делали себе пули из мозгов своих супостатов, каковые они раскатывали ладонями в маленькие шарики и выкладывали сушиться на солнышко. Я-то, знаете ли, полагаю, что они ими стреляли из аркебузы ну вот как стреляют из рогатки, а то еще и из арбалета. Ну да как бы они ни стреляли, но старому королю прострелили одной из этих самых пулек в висок, а она возьми и прилепись прямо к черепу, да еще в самом важном месте. — Конченый я человек, — говорит тут король, и призывает он судей ирландских, дабы держать с ними совет насчет разных тонкостей акушерства. Первый судья и говорит. — Ты, король Конор, все одно как мертвец. Пуля сидит у тебя в мозговой доле. Так говорят все медицинские жентльмены, и нет у них уважения ни к человеку, ни к его убеждениям. «Ах, да что это такое?» — восклицает король Ирландии. «Это же выходит явственно злая судьба, ежели человеку нельзя чуть-чуть посражаться без того, чтобы не наступило скончание всем его дням». «Нече болтать-то попусту», — отвечают хирурги. «Кое-чего еще сделать можно. А вот именно...» что должно тебе воздержаться от всех неестественных возбуждений отныне и вовек. Да заодно уж, говорят они, надлежит тебе воздержаться и от естественных возбуждений тоже. Потому как иначе пуля причинит тебе прободение. Прободение приведет к истечению, а истечение — к воспалению». Отчего и случится полное прекращение совершенно всех твоих жизненных функций? Это единственная твоя надежда, король Конор. А нет, так лежать тебе всенепременно в земле, и будут тебя угрызать раскаяние и червяки. Да, разрази меня, Господь. Хорошенькое можете себе представить вышло состояние дел. Сидит этот бедный Конор в крепости — И не тебе посмеяться, ни посражаться, ни крепкой водички в рот не берет, и даже на красных девиц не глядит совсем, чтобы ему мозги не разорвало. А пуля, значит, торчит у него из виска, половинка внутри, половинка снаружи. И так он и жил с того дня и вовек. В печали. «Ура, докторам!» — сказала матушка Морлон. «Вот же хитры, окаянные!» «И что с ним случилось потом?» — спросил Гавейн. «Долго он прожил в той темной комнате». «Что с ним случилось? Я как раз к этому и подхожу. Как-то раз ударила буря, и стены замка задрожали, как долгие сети, и немалая часть крепостной стены у них завалилась». Худшей бури в тех местах никто и припомнить не мог. И король конор выскочил под открытое небо и спросить у кого-нибудь совета. И нашел он одного из своих судей, стоящим снаружи, и спросил его, что же это такое творится. А тот судья был человек-ученый и все обсказал королю Коннору. И рассказал он ему, что в этот день воное время... Наш Спаситель был повешен в евреи на дереве, и какая оттого разыгралась буря, и говорил он королю Конору о Божьем Завете. И тогда что бы вы думали? Король Конор Ирландский в правом гневе помчался назад во дворец, дабы сыскать свой меч, и выбежал с ним в самую бурю защищать своего Спасителя. Да так вот и умер. — Умер? — Да. — Ну и ну. — Какая красивая смерть, — сказал Гаррет. Ему-то она мало добра принесла, но все равно в ней было величие. А Гавейн сказал, — Если бы доктора велели мне соблюдать осторожность, я бы не стал кипятиться из-за ерунды, а сначала подумал, что из этого может выйти. Но ведь это был рыцарский поступок. Гавейн начал сучить ногами. — Глупый поступок, — сказал он наконец. — Никакого добра из него не вышло. — Но ведь он же хотел, чтобы вышло добро. — Он не для своей семьи старался, — сказал Гавейн. — И вообще, я не понимаю, с чего он так разошелся. — Да как же не для семьи? Он старался для Бога, а Бог для всякого человека и есть семья. Король Конор вышел биться за правое дело и отдал за него жизнь. А Гавейн нетерпеливо ерзал седалищем по мягкой порыжелой торфяной зале Гаррет казался ему дурачком. «Расскажите нам историю», — сказал он, — «чтобы переменить тему, про то, как были сотворены свиньи». «Или про великого конона сказал Гавейн. «Как его приколдовали к креслу, как он прилип к нему, и его нипочем не могли с него снять. И тогда они потянули изо всех сил и оторвали его, и им пришлось пересадить ему назад кусок кожи, а кожа оказалась баранья, и с тех пор фении носят чулки из той шерсти, что отросла на кононе — Нет, не надо, — сказал Гаррет. — Довольно историй. Давайте, мои герои, сядем и побеседуем с разумением о серьезных вещах. Поговорим о нашем отце, который отправился воевать. Святой Тойер-Долбах сделал изрядный глоток виски и сплюнул в огонь. — Война — дело важное, — ответил он тоном человека, придающегося воспоминаниям. — Было время, я частенько хаживал на войну. пока меня не причислили к лику святых. Да только устал я от войн. Гавейн сказал, «Не понимаю, как это люди устают от войн. Я бы ни за что не устал. В конце концов, это же самое, что ни на есть занятие для джентльмена. Я хочу сказать, это все равно, как устать от охоты или от соколов». «Война», — сказал Тойер-дел-бах, вещь знатная, если ее не слишком уж много». А когда то и дело сражаешься, как узнать, за что вообще идет драка? Бывали в Старой Ирландии хорошие войны. Так они там бились из-за быка или еще из-за чего. И каждый мужчина с самого начала вкладывал в это дело всю душу. А почему вы устали от войн? Да уж больно много народу я положил. Кому же охота губить смертные души, не знам за что? а то и вовсе ни за что, ни про что. По мне так лучше, когда выходит биться один на один. — Ну, это Эван когда было. — Да, — сокрушенно сказал святой. — Вот хоть те пули, про которые я вам толковал. Немного было бы проку от этих мозгов, кабы их добывали не в поединке. Потому в них и сила была. — Я склонен согласиться с Тойер Долбахом, — сказал гард конце концов что хорошего убивать бедных мужланов которые ничего толком не понимают куда правильнее для людей если они прогневались биться друг с другом рыцарь против рыцаря так ведь тогда и войн не будет воскликнул гахирис это уже выйдет полная нелепица сказал Гавейн. — для войны нужны люди куча людей а иначе убивать будет некого пояснил гравеин святой налил себе новую порцию виски пропил под нос «Самогонка, милый друг, дайте бог удачи» и взглянул на матушку Морлон. Он чувствовал, что на него, быть может, вследствие выпитого, накатывает новая ересь, как-то там связанная с безбрачием Клира. У него уже имелась одна насчет формы его танзуры, еще одна обычная, касательно пасхальной даты, и, разумеется, вся эта пелагианская история. однако порождало в нем ощущение, что детям здесь делать нечего. — Войны, — сказал он с отвращением, — из какой-то стати, скажите, пожалуйста, детишки вроде вас рассуждают о войнах. Вы ростом-то не выше сидящей на сетке. Убирайтесь от сель, пока во мне не народилось к вам нехорошее чувство. Святые и древнему народу это было отлично известно, не принадлежали к числу людей, с которыми стоило а потому дети поспешно встали. — Ну что вы, — сказали они, — ваша святость, мы вовсе не намеревались кого-то обидеть, мы лишь хотели обменяться идеями. «Идеями — Идеями! — воскликнул он, потянувшись за кочергой. И они, как по мановению ока, проскочили сквозь низкую дверь и стали теперь под пологими солнечными лучами на песчанной улице. А в темной комнате за ними громыхали анафимы или что-то очень на них похожее. На улице пара поеденных молью ослов искала травинки в трещинах каменной стены. Ослов стреножили, так что им с трудом удавалось ковылять, да и копыта у них выросли чрезмерно большие, походившие на бараньи рога или на загнутые коньки. Мальчики тут же их и реквизировали, ибо едва они завидели животных, как в головах у них моментально явилась новая мысль, и уже во всей амуниции. Довольно им слушать истории и рассуждать о военных материях. А лучше отправиться на ослах в небольшую гавань за дюнами. Вдруг мужчины, в плетеных яликах, выходившие в море, окажутся нынче с уловом и ослы пригодятся, будет на ком рыбу везти. Гавейн с Гарретом по очереди ехали на толстом осле. Один его стегал, а другой сидел на голой спине. Осел временами подскакивал, но рысью идти не желал. Агравейн с Гахерисом вдвоем взобрались на тощего, причем первый уселся лицом к круппу, по которому и лупил безжалостно толстым корневищем морской травы, и все норовил заехать под хвост, чтобы уязвить побольнее. Когда они добрались до моря, вид у них был странноватый. Тощие дети, с острыми носами, на кончиках которых у каждого висела по капле, с костлявыми запястьями, переросшими рукава, и ослы, лениво семенившие кругами, подпрыгивая порой, когда в их серые туши впивалась корявая погонялка. Зрелище было странное по причине их коловращения сосредоточенности на неподвижной идее. Они могли бы составить отдельную солнечную систему в совершенно пустом пространстве, столь неуклонные круги описывали они по дюнам и по жесткой траве заливчика хотя кто знает может быть и у планет имеется в головах пара другая идей идея владевшая мальчиками состояла в том чтобы сделать аслам побольнее никто не сказал им ни разу что это жестоко но с другой стороны и аслам об этом никто не сказал родившиеся на краю света они знали о жестокости слишком много чтобы ей удивляться. И потому в этом маленьком цирке царило согласие. Животные отказывались двигаться, а детей переполняла решимость сдвинуть их с места, и обе стороны соединяла общая цепь, цепь физической боли, с которой обе они согласились, не задавая вопросов. Сама же боль настолько вписывалась в порядок вещей, что ее словно и не существовало, Она выносилась за скобки. Животные вроде бы и не мучились, а дети вроде бы и не наслаждались их муками. Всей-то разницей было между ними, что мальчики находились в бурном движении, а ослы оставались, сколько могли, неподвижными. Вот в эту тарайскую сцену, и за миг до того, как воспоминания о хижине матушки Морлан растаяли в сознании детей, вплыла по водам волшебная барка — обтянутая белой венецианской парчой, таинственная, чудесная, и пока киль ее резал волны, она сама собою играла некую музыку. В барке находились три рыцаря и, измученная морской болезнью, ищейная сука. Чего-либо менее отвечающего традициям гаэльского мира невозможно было бы и представить. «Послушайте!» произнес голос одного из рыцарей в барке, пока они еще плыли вдали. — Вон там замок, верно ведь? Что? Послушайте, он довольно красивый. — Друг вы, мой милый, перестаньте раскачивать лодку, — сказал второй рыцарь. — Не то вы нас вывалите в воду. От этого выговора воодушевление короля Пеленора иссякло, и он залился слезами, совсем напугав и без того окаменевших детишек. Его рыдания доносились до них, мешаясь с плеском волн и музыкой барки, подплывавшей все ближе. — Ах, море! — говорил он. — Лучше бы мне утонуть в твоих водах. Что? Лучше бы пять морских сажений воды влились в меня. Да так оно скоро и будет. Печаль! Ох, какая печаль! — Что толку кричать «причаль, старина»? — Эта штука, когда захочет, тогда и причалит, она ж волшебная. — Я не говорил «причаль», — сварливо ответил король. — Я говорил «печаль». — Ну и нет тут никакого «причала». — А мне все равно, есть тут «причал» или нет. Я сказал, не «причал», а «печаль». — Хорошо, будь по-вашему, «причаль» так «причаль». И в этот миг волшебная барка «причалила». в точности там, где приставали обычно ивовые челноки. Три рыцаря вышли на берег, и оказалось, что у третьего черная кожа. То был просвещенный язычник по имени сэр Паламит. — Удачно причалили, — сказал сэр Паламит. — Ей-богу! Люди сходились отовсюду безмолвно, неуверенно. Подойдя поближе к рыцарям, они замедляли поступь. но вдалеке кое-кто даже бежал. Мужчины, женщины, дети скатывались с дюн или с замкового холма лишь для того, чтобы, подобравшись поближе, перейти на крадущийся шаг. На расстоянии в двадцать ярдов они и вовсе застывали. Вставши кругом, они немоглазели на новоприбывших, напоминая людей, разглядывающих картины в галерее Уфицы. Они изучали их. Спешить теперь было некуда, необходимость перебегать к новой картине отсутствовала. Собственно говоря, отсутствовали и сами новые картины, отсутствовали с тех пор, как родились эти люди, ничего кроме привычных в Лаутаане сцен, не видавшие. Взгляды их не то чтобы содержали в себе нечто оскорбительное, но и дружелюбие в них не обозначалось, картины ведь и существуют для того, чтобы их разглядывать. Разглядывание начиналось с ног, тем более, что на чужаках было заморское платье, а именно рыцарские доспехи, и имело целью усвоить материал, устройство, способ крепления и, может быть, цену их поножей. Затем взгляд перебирался к наголенникам, оттуда к набедренникам и далее по восходящей. Чтобы добраться до лица, которое осматривалось последним, требовалось не менее получаса. Гаэллы, развязав рты, стояли вокруг галов а в отдалении деревенские дети выкрикивали новость, и матушка Морлан скакала, подобрав юбки, и словно безумные неслись по морю к берегу плетеные ялики. Молодые князьки Лаутиана, как зачарованные, слезли со слов и присоединились к кругу. Круг начал сжиматься к центру, сдвигаясь так же медленно и молчаливо, как движется в часах минутная стрелка. Тишину нарушали лишь приглушенные вскрики запоздавших, да и те умолкали, и едва запоздавшие сливались с толпой. Круг сжимался, потому что всем хотелось притронуться к рыцарям. не теперь, ни через полчаса или около, ни до того, как завершится осмотр». быть может и никогда. И все же хотелось бы их потрогать, отчасти чтобы увериться в их реальности, отчасти чтобы прикинуть полную стоимость их облачения. И пока она прикидывалась, события потекли по трем направлениям. Матушка Морлан и прочие старухи принялись, перебирая четкие читать молитвы. Женщины помоложе стали щипать друг дружку и хихикать. А мужчины, из уважения к молитве стянувшие свои колпаки, начали по-гаэльски обмениваться замечаниями вроде «Ты посмотри на этого черного! Да встанет Господь между нами и всяческой порчей!» или «А на ночь они раздеваются, и как они вообще снимают с себя эти железные котлы?» И в сознании как мужчин, так и женщин, безотносительно к возрасту и жизненным обстоятельствам, стал почти осязаемо «Почти что, видимо, сгущаться чудовищный и безотчетный миазм, каковой и является основной особенностью всякого гаэльского разума. Вот они, рыцари-англичане, со сосценахи, стал быть», — думали гаэлы. «Это и по оружию видно, а раз так, значит, они — рыцари того самого короля Артура, против которого вторично взбунтовался собственный их король». Может, они заявились сюда с всегдашним коварством со сценахов чтобы ударить королю Лоту в спину? Может, они пришли, как посланцы феодального властителя, властителя всех земель, оценить тутошнее имущество для обложения новым налогом? Может, они вообще из пятой колонны? «Хотя, наверное, все гораздо сложнее, ведь не такие же сосенахи простачки чтобы явиться сюда в сосенахской одежде. Может, они вовсе и не посланцы короля Артура. Может, они только переоделись сами в себя с какой-то целью, до того уж коварной, что в нее и поверить нельзя. В чем тут подвох-то, а? Всегда и во всем хоть один досыщится». Люди, стоявшие кругом, смыкались челюсти их все отвисали, корявые тела все горбились, начиная уже походить на кули до да пугала, отовсюду посверкивали маленькие глазки, полные бездонной проницательности, между тем, как их лица приобретали выражение тупого упорства, становясь еще даже более неосмысленными, чем всегда. Рыцари сдвинулись потеснее под защиту друг друга. По правде сказать, они и не знали, что Англия воюет с Аркнеем. Они участвовали в одном приключении, державшем их в стороне от новейших известий. А в Аркнее навряд ли отыскался бы человек, которому захотелось бы их просвещать. — Вы пока не смотрите в ту сторону, — сказал король Пеленор, — но там какие-то люди. Как по-вашему, с ними все в порядке?